Мастер Бернт Нотке сложил кисти и оглядел свою работу. Она была великолепна, следовало признать это без ложной скромности. Как всякая талантливая работа, она переживет своего мастера. Как всякое хорошее полотно, оно говорит гораздо больше, чем ее создатель хотел и мог сказать. Картина страшна. Она внушает всякому христианину ужас перед неизбежностью смерти – В то же время она проповедует красоту жизни во всех ее проявлениях, во всем ее разнообразии. Мастер Нотки внезапно понял, что картина говорит две противоположные вещи. Устами проповедника она напоминает, что жизнь коротка, смерть неизбежна, житейские ценности приходящие, значит, бесполезно гнаться за мирскими наслаждениями и тленными богатствами. Но в то же время... Каждым штрихом, каждым мазком краски, каждой веткой дерева на заднем плане картина говорит совсем другое. Жизнь коротка, смерть неизбежна. Значит, надо радоваться тому малому, что удалось успеть, радоваться каждому мгновению, каждому солнечному лучу. Мастер усмехнулся. Сегодня его ждет приятный момент, может быть, самый приятный в каждой работе. Он должен получить у заказчика плату за оконченный труд. Только сейчас мастер осознал, что уже несколько дней не видел советника. Прежде старик приходил в церковь каждый день, чтобы проверить, как идет работа. Но с прошлого четверга он не появлялся. Неужто старик охладел к своему заказу? Охладел к этой картине? — Ну что ж, — проговорил художник вслух, — если гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе. Он сбросил на руки под мастерью свою перепачканную красками блузу, вымыл руки над медным тазом, надел богатый отороченный мехом кафтан, весьма подходящий к случаю, и отправился в дом господина советника. Шустрый фриц бежал рядом с ним, что-то непрерывно болтая, но мастер не прислушивался к его пустой болтовне. Он размышлял о том, что понял при виде своей картины о том, что всякая хорошая работа говорит совсем не то, что задумывал ее автор, точнее и то, и что-то совсем другое, зачастую противоположное. Они миновали церковь святого Якова, свернули в узкий проулок и, наконец, оказались перед богатым домом из красного кирпича, домом советника Вайсгартена». Двери дома были распахнуты, на пороге стояла простоволосая служанка с выражением ужаса на лице. Вдруг за ее спиной в дверном проеме показалась страшная и странная фигура, длинный черный плащ, высокий колпак с прорезями для глаз, длинный крючковатый нос, как у хищной птицы. Черный доктор, служитель болезни, вестник смерти. Служанка ахнула, Отскочила в сторону, мелко крестясь. Черный доктор махнул на нее широким рукавом плаща, спустился с крыльца и пошел своим путем в следующий дом, который посетила страшная гостья, болезнь. «Спаси меня и помилуй», — забормотал Фриц, и его любопытная мордашка побледнела от страха. «Может, не пойдем туда, хозяин? Что-то мне боязно». «Не болтай глупостей!» — прикрикнул на него мастер и поднялся на крыльцо. «Мы пришли к господину советнику», — обратился он к служанке. Но та вместо ответа прикрыла рот ладонью и метнулась в сене. Мастер пожал плечами и вошел в дом. Все это ему не нравилось, но он должен получить свою законную награду. Не зря же он выполнил такую большую работу. Они шли по знакомому полутемному коридору, И на пути их никого не было, ни слуг, ни домочадцев, только тени метались по стенам, как черные птицы. В доме советника пахло щелоком, сулемой и печным угаром, и еще чем-то тоскливым и тошным. Должно быть, так пахнет болезнь и смерть. Наконец они вошли в просторную комнату с камином. Как и в прошлый раз, в камине горел огонь, но на этот раз там тускло тлело лишь несколько поленьев, и огонь постепенно угасал, как угасала жизнь в этом некогда богатом и шумном доме. В глубоком кресле что-то пошевелилось. Мастер подошел ближе, взглянул и с трудом узнал старого советника. Если в прошлый раз он был похож на полуразрушенный дом, теперь он напоминал руину, развалину, в которой не осталось уже почти ничего живого. Только глаза, глаза советника еще горели тусклым безумным огнем. «Это ты?» — проговорил старик едва слышно. «Ты пришел, чтобы получить с меня обещанную плату? По времени еще немного, господин, я хочу, чтобы была завершена картина». Мастер удивленно взглянул на старика. «Почему тот обращается к нему с таким страхом, с таким смирением? Почему называет его господином?» Почему просит его повременить? Ведь до сих пор он только торопил его, просил как можно скорее завершить работу. За кого советник его принял? И тут старик приподнялся на локте, вгляделся в своего гостя и проговорил совсем другим голосом, слабым, но решительным. «А, это ты мастер нотки!» «Прости, я принял тебя за другого. Ты пришел сказать, что твоя работа завершена?» «Да, это так», — ответил художник почтительно. «Я закончил картину и хотел показать ее вам, почтенный господин советник. Однако я вижу, что вы больны и не сможете дойти до церкви». «Да, я болен». Старик рассмеялся сухим, каркающим смехом, который перешел в мучительный кашель. «Только это не болезнь, мастер Нотки». «Это болезнь!» «Она нашла меня, как нашла одного за другим всех моих детей, но это ничего не значит, мастер...» Закончил свою работу, а следовательно, я выиграл пари. Пари? Какое пари? удивленно переспросил художник. Неважно, не слушай меня, отмахнулся советник. И запомни, никогда не заключай пари с дьяволом. Как бы ни обернулось дело, ты всегда проиграешь. Не иначе у советника жар, подумал художник. Не иначе он бредит под воздействием болезни. Не слушай меня, повторил советник. «Ты выполнил свою часть договора, значит, и я выполню свою. Я обещал наградить тебя по-царски, быть посему». Старик снова приподнялся, хлопнул в ладоши. Он был еще очень слаб, поэтому хлопок получился едва слышным, однако из-за тяжелой бархатной портьеры вышел старый слуга. Этот слуга был еще старше своего господина, однако оставался высоким и крепким, и на поясе его висел меч, оружие, которое не подобает носить простолюдину. — Что вам угодно, хозяин? — спросил он почтительно. — Принеси шкатулку, — приказал советник. — Какую шкатулку? — Ту самую шкатулку, Бруно, ты знаешь. Слуга почтительно склонился, подошел к камину, отодвинул закрывавший его экран и достал из закаминной доски небольшой ларец, отделанный жемчугом и перламутром. Повернувшись, он подошел к советнику и поставил шкатулку так, чтобы он мог ее легко достать. Советник достал из-под одежды небольшой ключ, вставил его в замочную скважину и повернул. Крышка шкатулки откинулась, и мастер Бернт на мгновение ослеп от залившего полутемную комнату сияния. В шкатулке были ярко-алые рубины, изумруды, зеленая, как морская вода в полдень, крупные дымчатые топазы и тускло сияющие опалы, лиловые аметисты и алмазы, прозрачные и холодная, как родниковая вода в жаркий июньский день. Никогда прежде мастеру Бернту не приходилось видеть такого богатства. «Я обещал по-царски наградить тебя, и я это сделаю», — проговорил советник Вайсгартен, опустив руку в шкатулку и перебирая камни, как перебирают шерсть любимой собаки — Тем более, что мне некому оставить свое богатство. Сегодня утром я потерял младшего сына, моего любимца. Старик шумно с всхлипом вздохнул и закончил. Самому мне осталось жить совсем недолго. А в могилу богатство не унесешь, так что все это твое, твое мастер нотки». Мастер взглянул на содержимое шкатулки, и душа его утонула в этом сиянии и блеске, как тунут беспечные люди и животные в зыбучих песках. Сначала они пытаются бороться, пытаются выбраться из неодолимого плена и только быстрее погружаются в коварный песок. И, наконец, силы покидают жертву, а самое главное — ее покидает воля, желание жить. без сил. Без надежды жертва замирает в смертельных объятиях песка, молча ожидая гибели. Так и художника внезапно охватила странная истома. Он не в силах был пошевелиться, не в силах отвести взгляд от искрящейся под драгоценных камней. Камни притягивали его, как мощный магнит притягивает железную безделушку, неспособную противиться мертвой природной силе. Мастер Бернт не сводил глаз с драгоценностей, поэтому он не заметил странное выражение, промелькнувшее на лице советника Вайсгартена, как волк мелькает в густом кустарнике. Это было выражение злорадства, коварной радости человека, который умудрился перехитрить судьбу. «Да, все это твое, мастер Нотки, повторил советник, стерев с лица странную усмешку — «Ты честно заслужил эту награду, и это... это еще не все». Старик поднял сухую морщинистую руку, снял с нее свой знаменитый перстень, перстень крестоносцев, и положил его поверх россыпи драгоценных камней. «Мне трудно расстаться с этим перстнем», — проговорил советник едва слышно. «Но смерть уже стоит за моим правым плечом, а в могиле этот камень мне не нужен». «Так что забирай все, мастер нотки, забирай все до последнего камешка!» Кровавый рубин ярко и тревожно блеснул, словно злой и кровавый глаз взглянул на художника из шкатулки. Мастер невольно вздрогнул, но он все еще оставался в плену нестерпимого сияния и блеска. Он все еще не мог пошевелиться, как муха, заключенная в янтаре. «Советник Вайсгартен захлопнул крышку шкатулки» и в комнате стало темнее. Художник снова вздрогнул и очнулся. Он поднял глаза на умирающего старика и поразился тому, как жизнь все еще держится в этом больном, изможденном теле. Братник Кафтан распахнулся, и художник увидел на шее советника страшную метку болезни, набухший, готовый прорваться, черный чумной бубон. Страх... Охватил мастера, но жадность, желание завладеть шкатулкой было еще сильнее. «Благодарю вас, почтеннейший господин советник, за вашу неслыханную щедрость», проговорил мастер, низко поклонившись. «Благодарю и надеюсь, что вы победите болезнь и проживете еще долгие годы». «Не болтай глупостей, мастер нотки, прокаркал старик, откинувшись на подушке. «Эту болезнь нельзя победить. Забирай свою награду и проваливай» пока она не схватила и тебя за глотку». Художник опасливо приблизился, схватил шкатулку и бросился к дверям. На пути к выходу в темном коридоре он наткнулся на малыша Фрица, того колотило от страха, и он едва мог говорить. Едва мастер нотки покинул комнату, советник Вайсгартен снова приподнялся на локте, уставился в темный угол и проговорил в страхе. «Это ты, господин!» «Ты пришел за мной?» Тьма в углу комнаты пошевелилась, как будто там и впрямь кто-то был. Из нее проступили длинные пряди белых, как лен, волос, белесые глаза, прозрачная и холодная, как талая вода. Хотя, возможно, это была лишь игра света и тени или видение, возникшее в умирающем мозгу советника. И там же в мозгу старика зазвучал тихий и холодный голос. «Ты думаешь, что перехитрил меня?» «Думаешь, что выиграл наш маленький спор?» «Да разве я могу быть так самонадеян, господин?» Робко, но с крупицей надежды в голосе отозвался советник. «Можешь, можешь!» — прозвучал тихий голос. «Люди самонадеянны, и это губит их вернее любой болезни, быстрее любого греха. Ты возомнил, что можешь перехитрить меня, меня, отца лжи, создателя хитрости». «И ты действительно перехитрил меня, почти перехитрил!» «Ты почти перехитрил меня, поскольку картина, которую ты заказал мастеру Нотке, оказалась не на моей стороне крепостного рва. Хотя она и живописует смерть, она в то же время воспевает и красоту жизни, а значит, служит жизни, а не смерти. Ты почти перехитрил меня, отдав в мои руки этого мастера, этого художника!» «Ты думал, что сможешь расплатиться им по своим собственным счетам?» Советник затих, вглядываясь в темноту, ожидая продолжения. «Одно только ты не принял в расчет, старик. Ты хотел перехитрить меня, но хитрость — это моя игра, мое оружие. В эту игру никто не играет лучше меня. Тот человек, кому ты отдал перстень, художник...» «Это значит, что он может устоять там, где другой погибнет, но так или иначе его игра еще не закончена, а для тебя, старик, все закончится уже сегодня, уже сейчас». Тьма в углу комнаты еще больше сгустилась. Она заколыхалась, заклубилась, как туман над морем, заполнила всю комнату и поглотила советника Вайсгартена, поглотила его без остатка».